Глава вторая. К моему огромному облегчению, пап выбрал он. После дня рождения Лола при встречах и по электронной почте кратко объяснила мне состояние дел на Ниве, современных свиданий и предупредила о неизбежных разочарованиях. Одно из них заключалось в том, что мужчины были совершенно не способны выбрать или хотя бы предложить место для свидания. Такое апатичное, подростковое, пофигистическое, дилетантское отношение к делу меня сильно отталкивало. Лола посоветовала смириться, иначе я никогда не выберусь на свидание и остаток жизни проведу на диване в полукоме без секса, отправляя незнакомым мужчинам в линксе одни и те же сообщения: "Привет. Завтра свободен? Во сколько? Куда пойдём?" Не прошло и часа, как Макс назвал место для встречи. "Как насчёт дешёвых баров?" из стариковских пабов, написал он. Лучше не придумаешь, ответила я. Но никто со мной туда не ходит. И со мной. Кажется, в студенчестве мы все считали их забавными, а теперь ни у кого не осталось чувства юмора. Давай я, правда. Может, теперь все слишком постарели, чтобы любить стариковские пабы? Или стариковские пабы это финиш нашей питейной жизни? В шутку, когда мы подростки и по-настоящему в старости, напечатала я. А в промежутке нас затягивает ват гастропабов, где сосиски в тесте стоят по девять фунтов. — Точно. Встретимся в таверне в Арчвее. — Четверг. Семь часов, — написал он. — Есть доска для дартса. Хозяин — старый ирландец. Никакого ни грони и промышленных светильников, обещаю. — Отлично, — ответила я. — А ещё там есть танцпол, где я смогу тебя покружить, если всё пойдёт хорошо. За 3 недели в Линксе Макс стал первым, с кем я договорилась о свидании. И виной тому вовсе не отсутствие попыток. В общей сложности у меня было 27 активных бесед с 27 разными мужчинами. Звучит впечатляюще, но если учесть, что я тратила на приложение примерно 4 часа каждый день и давала зелёный свет сотням мужчин, то 27 откликов весьма скудный результат. Лола сказала, что это нормально. Её отклики уменьшились вдвое после 30, так как многие мужчины ограничивали возраст кандидата к диапазонам 30 и младше. Когда это выяснилось, Лола гораздо спокойнее приняла сокращение количества откликов. По её словам, какое-то время она прочесывала «Реддит», в поисках своего имени, уверенная в том, что они в сети ползут слухи, которые быстро мутируют без её ведома и отпугивают мужчин. Я сочла теорию Лолы о слухах в даркнете просто помешательством на собственной персоне, но потом вспомнила её давнее убеждение, якобы она умрёт в результате покушения. Мне не хватило духу сказать ей, что покушаются только на знаменитостей, а обычных людей просто пристреливают. Первые несколько дней я, как зачарованная, не могла оторваться от линкса. Я обхитрила систему романтических условностей, и теперь куча красивых и интересных мужчин только и ждали у меня в кармане. Всю жизнь нам твердили, что поиск любви трудное испытание, требующее выносливости, времени и удачи. Я думала, придётся ходить по ужасным светским мероприятиям и специализированным книжным магазинам. быть на чеку на свадьбах и в метро, вести беседы с другими одинокими путешественниками за границей, выбираться куда-то четыре раза в неделю, чтобы увеличить свои шансы. Но необходимость в этих уловках отпала, больше не требовалось тратить на них время. Рассматривая романтические предложения в метро, в автобусе, в туалете, я поняла, насколько экономичен новый способ. К моему облегчению теперь не обязательно было менять своё расписание ради поиска любви. Я могла заниматься этим во время просмотра телевизора. Лола сказала, что такая реакция совершенно нормальна для новичка. Спустя пару недель мечтательный туман рассеется, а затем, примерно через 3 месяца, потускнеет до серой скуки и окончательного удаления приложения. По её словам, так будет продолжаться по кругу, пока кого-то не встретишь. Лола уже 7 лет устанавливала и удаляла программы для знакомств. Ещё она сказала, что приложения завлекают новых пользователей, предлагая им лучших кандидатов. По мнению Лолы, существовал даже некий специальный алгоритм. В первый месяц новому пользователю в качестве приманки показывали профили с наибольшим числом просмотров, а затем вываливали на него остальную серую массу. Это работало потому, что ты до бесконечности просеивала обитателей дна в надежде снова найти зарытое сокровище. Наиболее популярным типом беседы в Линксе был пустой трёп. Столь же несущественный и мимолётный, как летний ветерок. Он всегда начинался с ничего незначищего: "Привет, как дела?" или с малика в виде машущей руки. Ответа приходилось ждать минимум 3 часа, чаще 3 дня. Но ожидание так и не вознаграждалось качеством контента. "Извини, завал на работе. Писать о еде круто." Я работаю в сфере недвижимости. Вот всё, что следовало за длительным молчанием. В разговорах также постоянно упоминались дни. Как проходит твой день? Что на повестке вторника? Четверг удался? Какие планы на выходные? В любом случае, это не имело значения. За днём, о котором шла речь, успевала пройти целая неделя. Я быстро вычислила ещё одну досадную категорию мужчин. Их я назвала «реклама». притворными бойфрендами. Притворный бойфренд использовал свой профиль, чтобы транслировать образ романтичного приверженца серьёзных отношений. В его подборке фотографий всегда присутствовал снимок, на котором он держит ребёнка, друзей, или, ещё хуже, с обнажённым торсом, сдирает обои или полирует пол. В его профиле встречались брошенные как бы вскользь фразочки типа «Ах, в поисках жены или вечером моей мечты свернуться калачиком на диване за просмотром фильма Софии Копполы. Он точно знал, чего тебе не хватало. Столь же бесполезными, хотя и вызывающими чуть больше уважения, были мужчины, которые напрямик заявляли, что им нужна только ночь секса. Однажды мне попался такой Аарон, учитель начальной школы в очках. В течение получаса мы вели приятную светскую беседу, а затем он спросил, не хочу ли я пойти сегодня на свидание. Было половина 11 вечера вторника. Я поинтересовалась, имеет ли он в виду романтическое свидание или просто хочет, чтобы я пришла к нему домой. Наверное, мы могли бы быстренько пропустить пинту с визвилон. На этом мой диалог с Араном закончился. Многие мужчины использовали малоупотребимые языковые обороты. Добрый вечер, миледи. Не соизволите ли пропустить по стаканчику в этот солнечный денёк? спросил один. Куль скоро музыка любовь питает, играйте громче. Но если пишущая о еде любит и любовь, и музыку, не сходите ли нам потанцевать на следующей неделе? загадал шараду другой. Это мне напомнило задачку с выпускного экзамена по математике. Ушиво не 10 апельсинов. Если она даст из них квадратный корень, сколько у неё останется? Такой стиль соблазнения был для меня в новинку, меланхоличный и ностальгический, бессмысленный и странный, лишённый чувства юмора и непостижимый. Другие наоборот поражали нарочитой простотой. Англичанка, спросил рыжеволосый механик вместо приветствия, Отдельные сообщения представляли собой неотредактированный, утомительный поток сознания с пересказом событий дня и бессвязными фразами типа: "Привет, как дела? Только что принял холодный душ, бойлер сломался, вот засада". В общем, Теперь топаю за кофе и, может, перехвачу сэндвич с беконом. Живёшь только раз. Потом иду поплавать. Планировал выпить с моим другом Чарли, но ему не с кем оставить пса, а в паб, куда мы хотели нельзя с собаками, как твой день. Икс, икс. «Отличный профиль, Нина», — написал другой в духе учителя, выставляющего оценки за четверть. И чем больше профилей я видела, тем больше всплывало типажей, а существования которых я и не подозревала. Одни мужчины гравировали тем, что однажды побывали в Лас-Вегасе, другие были зациклены на Лондоне, такие чего доброго вместо паба или бара выберут для первого свидания подъём на купол тысячелетия или спуск на канате в музей естествознания. Часто попадались тусовщики. Днём они работали в IT, а по вечерам украшали лицо блёстками и копили отпускные, чтобы ездить на пять фестивалей в год. Встречались и такие, которые жили в лодках на канале. Обожали огненные пои, шаровары и выглядели так, будто хотели получить от жизни всё. Сотни мужчин изображали равнодушие к Линксу. Мол, их заставили друзья, а сами они понятия не имеют, что здесь забыли. Как будто скачать приложение для знакомств, заполнить профиль личной информацией и загрузить фотки было всё равно, что случайно не туда свернуть на дороге. Некоторые упирали на то, что много читают, причём не только Ден Брауна, но и настоящих авторов: Хемингуэя, Буковского и Аластера Кембла. Попадались и графические дизайнеры, целая куча графических дизайнеров. Почему в реальной жизни я знала лишь нескольких, а в этом приложении мне встретились как минимум 350. Самую грустную категорию в моей картотеке составляли оставшиеся неудел. Вряд ли они подозревали о своей принадлежности к отдельному депрессивному типу. Обычно сюда входили мужчины в возрасте плюс-минус 40 лет с широкими ухмылками на лицах, но их выдавали полумёртвые глаза. На фотографиях хоть люди произносили речь шафера или благоговейно смотрели на ребёнка друзей во время крестин. Их усталость и тоска были осязаемы. Они меркали в среднем через каждые 10 кликов, и всякий раз при виде их у меня сжималось сердце. Самым обнадеживающим и одновременно тревожным открытием, сделанным мной за первые недели безотчётного кликанья влево вправо в Linuxе, Было то, насколько люди лишены воображения. Мы не способны в полной мере осознать степень нашей потрясающей неординарности. Это слишком болезненно для понимания. Люблю активный отдых. Люблю сидеть дома. Обожаю пиццу, ищу того, кто будет меня смешить. Просто хочу, чтобы дома ждал кто-то, к кому можно прильнуть ночью. И тому подобные банальности. Все профили несли на себе отпечаток борьбы между тем, кто мы есть на самом деле, и тем, какими хотим предстать в глазах окружающих. Вдруг стало очевидно, что все мы не более чем набор одних и тех же органов, тканей и жидкостей, упакованных в одну из миллионов копий. У всех нас есть комплексы, желания и потребность в той или иной мере чувствовать себя обласканными, важными, понятыми и полезными. Никто из нас не уникален. Не знаю, почему вокруг этого столько споров. Да на шевстечи я знала о Максе следующее. У него были волнистые волосы песочно-карамельного оттенка, которые, несмотря на короткую стрижку, являли свой непокорный нрав. Его рост 6 футов 4 дюйма. На целый фут превышал мой. Кожа, на удивление, смуглая для человека с его цветотипом. Судя по фотографиям, он часто бывал на свежем воздухе. Глаза тёмно-зелёные со слегка опущенными уголками, что наводило на мысль о благодушии. Я с лёгкостью могла представить, как он покупает продукты для недееспособного соседа-старика. Максу было 37. Он жил в Клептоне, вырос в Сомерсете. Любил заниматься сёрфингом. Хорошо смотрелся в свободной водолазке. выращивал овощи на участке неподалёку от дома. У нас обнаружились следующие общие интересы: жизненный опыт и убеждения. Наше детство прошло под песни из альбома Pet Sounds группы The Beach Boys. Мы любили церкви и ненавидели религию. Регулярно плавали на свежем воздухе, сошлись во мнении, что самый лучший из недоценённых вкусов мороженого клубничный. Из-за его натурального происхождения странами, куда мы хотели поехать в первую очередь, были Мексика, Исландия и Непал. Я показала профиль Макса Лоли, и она радостно заявила, что видела его там, мне это не понравилось. Я считала этих мужчин подношениями матери судьбы, выбранными её заботливой рукой специально для меня. Не рассуждай о членах, как о высокой моде. советовала Лола. В поисках вероятной половинки я забыла, что тысячи других женщин тоже оценивали свои перспективы с диванов и по дороге на работу. По мнению Лолы, это была типичная реакция созависимой моногамистки, которой никогда толком не ходила на свидания. И если я хочу добиться успеха в приложениях для знакомств, то должна стать жёстче. Система безжалостна, заявила она. Нельзя подстроить её под себя. Чтобы победить, ты должна принимать правила. Всегда быть на чеку и держать себя в тонусе. Вот почему это развлечение для молодых мужчин. Лола сказала, что Макс, по всей видимости, из разряда типичных знаменитостей в Линксе. Она не раз с ними сталкивалась. Подлецы процветали в приложениях благодаря привлекательной внешности и без необаяния. Однажды выяснилось, что она и её коллега встречаются с одним и тем же мужчиной, Он рассылал им одинаковые тексты. По словам Лолы, такие не возьмут на себя никаких серьёзных обязательств и не откажутся от статуса одиночек, пока не исчерпают все варианты, прекрасно зная, что женщины никогда не перестанут открывать их профиль. Макс опаздывал на 10 минут. Я ненавидела опоздание. Эту эгоистичную уловку использовали скучные люди, чтобы задёшево привлечь к себе внимание. Я пробовала читать книгу. Подробный, хотя и удобоваримый рассказ о Северной Корее. Но мой взгляд то и дело отрывался от страниц в поисках Макса. Я была как на иголках и не понимала ни единого слова. Привет, наконец написала я через 15 минут. Я в баре, что будешь пить? Занял на улице столик для курящих, ответил он. Пинта пейл эля, в самый раз, спасибо. Я ищу тело Укова раздражения. Он не только не спросил, курю ли я, Прежде чем устроиться на открытом воздухе прохладным вечером, он даже не известил, что сидит снаружи. Может, перед свиданием я должна была провести полную разведку местности и случайно на него наткнуться? Сколько он там сидел? Однако на свиданиях действовал особый свод правил и стандартов поведения, и всем участникам следовало принимать его как должное. Это в корне отличалось от дружеских посиделок. Вряд ли Лола поступила бы так. Договорись мы о встрече в незнакомом мне пабе, который выбрала она. Я заказала джин с тоником и пейл эль и в последний раз оглядела своё отражение в зеркале позади барной стойки. Мой макияж ограничился слегка накрашенными ресницами, чёлка выглядела как нельзя лучше. Я вышла в пивной дворик, пустой, если не считать Макса, который сидел на скамейке и читал книгу. Мне стало интересно, читает ли он в самом деле или просто притворяется, как и я. На нём была белая футболка, синие джинсы и коричневые кожаные ботинки. Сразу бросались в глаза его длинные-длинные ноги. Одну он вытянул в проход между столиками. Когда я подошла, Макс поднял взгляд, узнал меня и улыбнулся. От него будто исходило свечение. Глаза сияли, борода отливала золотисто-каштановым, кожа блестела в лучах солнца. Взлохмаченные волосы выглядели так, словно он искупался в море и высушил их на ветру. На ботинках виднелась земля, на джинсах тоже. Он был крепкий и высокий, как секвойя, широкий в плечах, как прерия. Из плоти и крови и вместе с тем, словно сошёл с небес, фундаментальный и сотканный из эфира, неземной и эльцтворяющий всё земное. Привет. Стои он возвышался надо мной. Голос у него был низкий и мягкий. напоминающий далёкий раскат Грома. «Что читаешь?» — спросила я. Макс поцеловал меня в обе щёки и продемонстрировал обложку книги. «О чём она?» Это рассказ от лица человека на смертном адре. Он оглядывается на свою жизнь и размышляет об уроках, которые извлёк. Истории о течении времени. Раньше я находила их трогательными, теперь они меня пугают. Истории про время ужасны. — проговорила я, усаживаясь и ставя напитки. Хоть бы он не заметил нервную дрожь в моём голосе. «Раньше я любила книги о стариках, осмысляющих прошлое на пороге смерти. Теперь с трудом их выношу». «Я тоже», — сказал он. В жизни Макс выглядел старше 37 лет. Фотографии не запечатлели седые нити в блондинистых, высветленных солнцем волосах. Камера также не поймала морщинки и мелкие заломы на коже. «Я не знаю, что я не знаю, Последствия курения, бессонных ночей, солнца, жёсткого мыла и горячей воды. Они смягчали его суровость и делали лицо ещё более интригующим. Я хотела узнать всё об удовольствиях и невзгодах, оставивших на нём отпечаток. С некоторыми досадой я отметила, насколько соблазнительными казались мне свидетельства его старения. На женском лице я сочла бы их признаками измождения. а не закалки. Только женщины в своём стремлении угодить и обласкать могли фетишизировать пивной животик малоподвижного мужчины средних лет или именовать Седовласова, сварливого старикана, серебряным лисом. Макс предложил мне самокрутку. Я призналась, что умираю от желания, но вот уже три года как бросила. Скручивая сигарету и слушая меня, он время от времени поднимал взгляд, его радужки казались ещё более зелёными. Наши взгляды встретились на долю секунды, когда он облизывал краешек табачной бумаги. Я спросила о его работе. Это первое, о чём говорят в Линксе, совсем как в реальной жизни. Я ненавидела рассказывать о том, чем занимаюсь. По моим наблюдениям, едва человек, хотя бы отдалённо связанный с миром гламура, будь то искусство, СМИ, еда, писательство или мода, заводит речь о своей профессии и вот тут же обвиняют в заносчивости. Кроме того, у каждого есть собственное мнение о еде, и как только я упоминаю о своей работе, разговор почти всегда застопоривается на этой теме. Обычно меня поучают, где достать лучший димсам в Северном Лондоне, или какая из французских поваренных книг вызывает больше доверия, или какие орехи лучше всего добавлять в брауни. Я и сама знаю дроблённый фундук или целый бланшированный миндаль. Часть у нас с Максом разговора о работе зашёл только через неделю общения в Линксе и четверть часа в пабе. Макс работал бухгалтером, что стало для меня полной неожиданностью. По его словам, это многих удивляло. В бухгалтерии он занялся случайно, потому что хорошо соображал в математике, а ещё хотел произвести впечатление на отца, тоже счетовода. При упоминании об отце в голосе Макса мелькнула нотка то ли обиды, то ли сожаления. Я знала, что мы ещё вернёмся к этой теме, когда захмелеем и наш разговор примет более доверительный тон, наподобие откровенного интервью у Опры, где мы по очереди будем выступать в роли гостя. Последние 10 лет Макс ходил по кругу, работал бухгалтером, копил деньги, а затем много путешествовал. Он любил путешествовать, не мог сидеть на одном месте. Ненавидел ежедневную рутинную работу и мечтал о более простых вещах. давать уроки серфинга, трудиться на ферме, жить в уединении. Но Макс был реалистом и понимал, что, скорее всего, без стабильного дохода придётся туго. Он не мог решить, какой вариант даст ему большую свободу, много зарабатывать, чтобы при желании исчезнуть, куда глаза глядят, или не работать вовсе и жить в режиме полупостоянного исчезновения. По его признанию, в последние годы он чувствовал себя неприкаянным, не уверенным в том, какая жизнь, сделает его счастливее. Он горел желанием убежать, но не знал, от чего и куда. Я пошутила, что обычно это ощущение называют взрослением. Я рассказала о вкусе. По его словам, он видел книгу в магазинах. Узнав о крошечной кухне, Макс искренне заинтересовался концепцией и попросил показать снимки моей старой квартиры-студии, где были сделаны все фотографии для книги. Пару раз он читал мою... еженедельную колонку в газете, а однажды напортачил с рецептом канадского глазированного окорока, когда пригласил друзей на обед, и им пришлось заказать китайскую еду. На вопрос Макса, не хочу ли я выпить ещё по одной, я ответила утвердительно — «Одинарную или двойную», — уточнил он. Я улыбнулась, и он заговорщически подмигнул, как будто мы были двумя сообщниками. Пока он ходил в бар, Я отметила, что уже порядком захмелела, и усмехнулась про себя. Когда Макс вернулся, речь зашла о приложении для знакомств, которое и привело нас сюда. Это было неизбежно, но почему-то обсуждение вышло неловким. Мне подумалось, что единственное мероприятие, где уместно говорить о причине вашего присутствия похороны. Макс сидел в Линксе полгода. Раньше он не пользовался приложениями для знакомств. Сначала всё это его забавляло, а потом не к чему необязывающие встречи надоели. Он подумывал удалить линкс. Слава богу, успела до дня Х, пошутила я. Ты только посмотри на себя, ответил он. Разве я мог устоять? Это был первый из умело рассчитанных, брошенных не взначай комплиментов, каждый из которых я с восторгом принимала. Я признала, что он у меня первый в линксе. Мы отпустили много похабных шуток о том, как он лишил меня девственности в приложении, хотя смешного здесь было мало. Макс настоял на том, чтобы купить по третьей порции спиртного. Когда он вернулся из бара в пивной дворик, я ощутила странную давнюю связь между нами, чувство гордости и единения, задолгу установленную близость с мужчиной, которого встретила 2 часа назад. У меня возникло желание коснуться его лица. Оно могло бы принадлежать воину викингу. Я придавила свою руку к стволу, чтобы удержаться. Когда Макс скрутил ещё одну сигарету и повернулся спросить у кого-нибудь зажигалку, я отметила его мужественный профиль, лёгкую кривизну переносицы. Мне хотелось отчеканить этот профиль на монете. Я попросила затянуться сигаретой. Ритуал был приятным, вкус табака ужасным. Я почти разучилась курить. и обжигающий дым оставил во рту ощущение горечи. Вторая затяжка вышла лучше. Момент нас сблизил. Мы передавали друг другу сигарету, едва ли не с юношеским трепетом. «Ну вот, я тебя развратил», — заметил Макс. Я попросила его не тревожиться на этот счёт. Рано или поздно я всё равно закурила бы. Он сказал, что вообще-то не против меня развратить. Я понимающе рассмеялась. Макс сходил заказать нам ещё по одной, мы поговорили о планах на предстоящие выходные. Он по обыкновению уезжал из Лондона, на этот раз один, чтобы дикарём разбить лагерь в Суссексе. Когда я спросила, на чём он туда доберётся, он рассказал о своей любимой машине — красном спорткаре по имени Брюс. Это уже было за гранью. Образ бухгалтера никак не вязался с вождением классического спортивного автомобиля, грязными джинсами и уикендами на берегу озера. Но ведь противоречие лучшее, что есть в человеке, произнёс он задумчиво. "То секунду я поняла. Если однажды у меня появится причина ненавидеть Макса, если он когда-нибудь плохо со мной обойдётся, я вспомню эту фразу как доказательство его жестокости". А пока я лишь мечтательно кивнула в знак согласия. "Тебе холодно?" спросил он. Я действительно замёрзла и хотела выпить ещё, поэтому мы зашли в паб. К нам подсел шумкающий старик в двух кепках, надетых одна на другую, в одиночестве пьющий гинесс. Он завёл речь о благу устройстве Арчвея и о том, что теперь из-за понастроенных многоэтажек с трудом узнают собственную улицу. Мы терпеливо слушали, кивали и соглашались. И правда ужасно. Макс купил ему пинту. Дружеский жест, который я расценила как финальную точку в беседе. Однако старик не собирался заканчивать. Передвинув свой барный стул ближе, он в деталях поведал обо всех депутатах от местного избирательного округа за всю его жизнь. Мне хотелось поскорее закончить разговор, и я чувствовала, что Максу тоже, но мы демонстрировали друг другу близость к простому люду. Мы задавали вопросы, на которые не хотели знать ответы. И с увлечённым видом слушали двадцатипятиминутное описание закрытого паба в Кентси-штауне, куда наш собеседник прежде часто захаживал. Мы старались заслужить восхищение и доверие друг друга. Смотри, я самолюбиеность, смотри, какой я неравнодушный. Я забочусь о местном бизнесе, местных библиотеках и благополучии пожилых людей. Когда Джефф, так его звали, С жаром начал рассказывать о том, где раньше находилась почта на Хайгейт Хилл, я ощутила руку Макса на своей талии. Сперва я восприняла это как сигнал, что он больше не в силах слушать бессвязный монолог Джеффа. Однако затем рука проникла под ткань моей блузки, и Макс, не глядя на меня, принялся медленно и легко водить пальцем по голой коже. Через пару минут он убрал руку, чтобы скурить ещё одну сигарету. о каких-то сантиметры плоти несколько мгновений, но почему-то именно они всегда были самыми волнующими. Я знала, что рано или поздно окажусь в постели с этим мужчиной. Наши тела сплетутся, я обвью ногами его талию или положу их ему на плечи, или уткнусь лицом в подушку под его натяжкам. И всё же это физическое ощущение было самым сильным, какой он мог мне дать. Самый сексуальный, интимный. Романтический обжигающий жест на свете. Первое поглаживание нескольких сантиметров кожи в общественном месте. Первая демонстрация желания, первый проблеск близости. Такое чувство возникает только один раз. Мы вышли на улицу, выкурить ещё одну сигарету и виновато посмеиваясь, заговорили о Джеффе. Макс снял джинсовую куртку и накинул мне на плечи, чтобы согреть. Я видела, что он тоже замёрз, но позволила ему сыграть роль джентльмена. В конце концов, я ведь сама напросилась. Я гадала, насколько его поведение в этот вечер продиктовано необходимостью демонстрировать свою мужественность. Хотя чем я была лучше? Почему я надела туфли на 4-дюймовом каблуке, которыми натёрла мозоли? Почему сознательно смеялась в два раза больше обычного и шутила вдвойне меньше? Я пошла в туалет, поправила чёлку и написала Лоле. «У меня лучшее свидание в жизни. Не отвечай, он может увидеть. Целую». Когда я вернулась в бар, Макс заказал нам ещё по рюмке текилы. «Здесь отличная музыка», — заметила я, наблюдая, как пьяные студенты спускаются в подвальный клуб, откуда громко вопила «Марта энд зе Ванделас». «Да, знаю толк в хитах». «Потанцуем?» Через чёрнотянуто предложила я. "Давай", откликнулся он. Мы заплатили по фунту за вход и в обмен получили штамп на руку с надписью "Таверна" тёмными чернилами. Сперва я ощущала скованность на танцполе, над нашими движениями будто давлела тяжесть неизбежного исхода. Раньше танцуя, я полностью раскрепощалась, но в последнее время всё стало иначе. Несколько месяцев назад я была на свадьбе университетской подруги, когда заиграла Love Machine группы Girls Aloud. Все высыпали на танцпол. Оглядев кучку женщин, знакомых мне с юных лет, я вдруг увидела совершенно других людей: Лолу в комбинезоне без бретелек и бокалом просека вместо микрофона, Миру, которая ритмично вращала бёдрами вокруг своего клатча на полу. Мы были не раскованными безудержными и загадочными, а пьяными тридцатилетними тётками, тычущими друг на друга пальцами в такт музыки нашей юности, которая теперь годилась лишь для ностальгических вечеринок. Однако смесь джин и текилы и похоти помогла мне расслабиться и отбросить стеснение. Мы танцевали около часа, иногда на удалении друг от друга, совершая подчёркнуто комичные движения. Иногда Макс театрально меня вращал, кружил и откидывал назад, в большом у неё удовольствии других танцующих в переполненном зале. Потом вдруг я услышала басовитое донг-донг-донг Джорджа Майкла, и щелчки пальцев. "Слышишь песню?" крикнула я. "Отличная", отозвался Макс. "Она возглавляла хит-парад, когда я родилась". "Что? Она возглавляла хит-парад, когда я родилась?" повторила я. "Поэтому моё второе имя Джордж Шутишь, прорявёл он, изумлённо раскрыв глаза. Правда? крикнула я. Обожаю её. Макс схватил меня за талию и притянул к себе. Его футболка была влажной от пота, от него пахло тёплой сырой землёй после летней грозы. Ты ненормальная. Улыбнувшись, он наклонил ко мне голову, и мы поцеловались. Я обвела руками его шею, и он притянул меня ближе к себе, оторвав от пола. Мы вышли из паба в поисках закусочной. Когда мы бок о бок шагали по Арчвей-Роуд, Макс выбрал сторону у края тротуара. Я вспомнила, какими невыносимо восхитительными бывают покровительственные устои гетеронормативности. Конечно, рациональная сторона моей натуры твердила, что он выдержит удар встречной машины не лучше меня, и его мнимое рыцарство не имеет смысла. Однако мне нравилось, что он шёл с краю. Я чувствовала себя драгоценной реликвией, вроде бриллиантового ожерелья, которому приставили охранника. И почему, когда дело касается свиданий, прелесть патриархата всегда так приятна? Это как с хорошей морской солью. Всего лишь крошечная щепотка может подчеркнуть вкус финика и превратить его в изысканное лакомство. В кебабной мы заказали картошку фри. И щедро налили соуса для бургеров в пластиковые контейнеры. Как выяснилось, мы оба страдали тревожностью, когда речь заходила о приправах. В нас сидел страх, что соус закончится где-то по дороге. Мы нашли скамейку и доели картошку, а потом снова целовались, методично, до изнеможения, используя весь подростковый арсенал: поцелуи в шею, имитацию полового акта и покусы в неуши. Словом, все способы, чтобы сделать поцелуй самым волнующим актом, пока дело не дошло до секса. "У шее пахнет кастром", произнесла я, уткнувшись в неё носом. "Правда?" "Да, горящими листьями. Обожаю такой запах. Пару дней назад я же у костёр, наверное, был в этой одежде". "Неправда. Серьёзно, неподалёку от огорода". "Прекрати", сказала я и снова его поцеловала. Мы направились обратно к пабу. теперь тёмному и закрытому. Подойдя к своему велосипеду, пристёгнутому цепью к перилам Макс поинтересовался, как я доберусь домой, на автобусе, и попросил ему написать ещё один восхитительный патриархальный атрибут. Он отцепил велосипед, затем повернулся ко мне. «Я провёл прекрасный вечер, Нина», — сказал он, и вдруг заключил моё лицо в ладони, будто оно было жемчужиной в раковине. «Я уверен, что женюсь на тебе». Макс заявил об этом просто без тени сарказма или преувеличения. Затем перекинул сумку через плечо и сел на велосипед. Пока. Он оттолкнулся от тротуара и уехал. Знаете, те несколько минут, пока я шла к остановке, я ему верила.